никакую. А вот с некоторого времени запала у меня другая мысль. А что, если б меня полюбила хорошая молодая девушка с кудряшечками, такая, чтоб я в ней был уверен, знал бы, что она не перебежит, а главное, в случае чего будет меня помнить. Не вспоминать, а именно помнить. Ах, «Какое это великое дело, брат, чтобы тебя помнили! Это все! Все! Меня тут один случай потряс. И случай-то какой пустяшный! Понимаешь, арестовали органы одного газетчика и из таких штаны-клеш из молодых до да ранней. Ну, что про него сказать? Я таких видел, перевидел. Фрейд, Джойс, Пикассо, Модельяне, Театр Кабуки и все такое». И знает, что нельзя трепаться, а трепется же болван. Ну И дальше все понятно. Лучший дружок и сдал, а органы тоже не поскупились, отсыпали червончик там. папу у него еще какой-то не такой был, так? Вот уж и за папу. Отправили в Колыму литера ТД троцкистская деятельность, понятно, что это такое. И вот... Когда ко мне пришла его жена, такая тоненькая беленькая, в кудряшках, видать, хохотунье заводила, я посмотрел на нее и сказал: Не-не-не-не-не, не по обязанности, не мое это дело, а так по-доброму, по-хорошему. Выходите-ка вы, дорогая, замуж, а с разводом поможем, и зная, что, она мне ответила. «А что вы с моим вторым мужем сделаете?» И ушла. Ушла, и все. Он замолчал. «И все?» — спросил Яков. «Все до точки, брат». А через день, рано утром, мне позвонили. Он снова замолчал и молчал так долго, что Яков спросил, «Ну и что?» Ничего. Нашли ее рано утром на шестидесятом километре. Где-то возле Волохернской поднасыпью. Тело изломало, изрезало, а голову отбросило в кусты. Мне фотографию принесли. Стоит голова на какой-то подставке, чистая, белая, ни кровинки, ни капельки. Стоит и подмикивает. Вот тогда меня как осенило. Вот какую мне надо. Ее, с ее смешком и кудряшками. Но где ж мне такую взять? Разве у нас на наших дачах такие водятся? Да, вот так я, брат, подумал, и стало мне очень невесело. Но ведь ты сам сказал, что пишешь, — робко напомнил Яков. — И что компания есть, друзья, женщины, так неужели они? — Ну вот и понял ты меня, — скорбно улыбнулся Роман. — Как есть, все понял. Пишу. — Я пишу, а ты вот монеты собираешь, — крикнул он вдруг. — Ты вон сколько их насобирал. Ученым хотел стать, да? — Так что ж ты не стал ученым-то, а? Что помешало? Почему ты не этот самый, как его, не лумизмат, а? Что тебе помешало? Постой, постой, это к чему, это-то к чему? По-настоящему растерялся Яков. Ну, когда учился на историческом, я собирал монеты, а потом, а потом они стали тебе ни к чему. Так, историку-то они были, конечно, к чему, а то они зачем? Так, ну, так... Он спрашивал яростно, расстройчиво, так что Яков неохотно ответил, «Ну, положим так, но что ты из этого...» «Ага, ни к чему. Вот ты и бросил собирать, и правильно сделал. А я вот правильно сделал, что свое настоящее писание бросил. Я теперь случаи из практики описываю, записки исследователя, и все охают. «Такой гуманный, такой человечный, такой тонкий». И монета кругленькая идет. Еще бы записки следователя. Это же все равно, что мемуары Бабы-Яги. Все хотят знать, как там у нас кипят котлы чугунные. Вот и покупают, и издают, и переиздают, и во всех газетах лицензии.